И можете себе представить, что с работы меня не уволили. Когда на следующий день я явилась в офис, думая, что мне уже и пропуск аннулировали, то меня пропустили без единого слова, и встреченная Лизавета Павловна тут же отпустила мне кучу комплиментов. И выгляжу то я свежий и счастливый, и даже поправилась немножко, что очень хорошо, потому что раньше была неприлично худа и начальник выписал мне три дня за свой счет, и ни капельки не сердится, потому что у молодой женщины должна быть личная жизнь. «Так что ты нам жениха своего покажи», закончила Лизавета. «Нет, ну как вам это понравится? Откуда я им возьму жениха? А ведь Лизавета не отвяжется». И я позвонила Митьке. «Слушай, тут такое дело. Ты не мог бы встретить меня после работы, ну и сделать вид, что мы с тобой...» Слушай, Полинка, я всей душой. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но я не могу. Я в горы уезжаю. Предложили поработать инструктором. Так что пока суд додела, я решил ехать. А потом уж буду постоянную работу искать и все остальные дела решать. Акулова меня отпустила. Слушай, нормальная тетка оказалась. Обещала помочь с тем делом. Ну, про ограбление. Про горы интересовалась. Я и целую лекцию прочитал. Так, с Митькой облом. Ну что же, рада, что у него все хорошо. Перед концом рабочего дня мне позвонили с незнакомого номера. «Привет, сестричка!» – послышался смеющийся голос. «Это Даша!» «Ой, а откуда у тебя мой номер?» – удивилась я. Впрочем, если честно, то я уже ничему не удивляюсь. За прошедшие пару недель столько всего со мной произошло, что, кажется, я стала совсем другим человеком. Это Елизавета Павловна думает, что я влюбилась и выхожу замуж, потому что у нее на этой почве задвиг. А на самом деле, на самом деле... Я не успела додумать важную мысль, потому что Даша ответила. Забыла, что ты свой номер тете Вале дала. Ну, она мне и рассказала, что сестра двоюродная приезжала, Полина. А ты что? А что я? Сразу сообразила, что здесь что-то не то, потому что Полинка-то уже пять лет в Африке живет. «Ой, куда ее занесло?» «Ага, познакомилась у себя с одним там, из Нигерии что ли, да и вышла за него замуж. И уехала, уже детей двое. У него там какой-то бизнес, так что живут неплохо, и к нам приезжать не собираются. Так что тете Вале я ничего не сказала, пусть думает, что ты – это она, а нам с тобой надо встретиться и поговорить». Договорились на вечер возле моего дома, потому что у меня было неотложное дело». Время потихоньку шло к обеду, и тут у меня проснулась совесть. Нужно же все-таки и делами заняться. Как раз начальник поручил очередной отчет и сказал, что это срочно, что нужно обязательно сдать его к вечеру. И что, если я его не закончу, то могу искать другую работу. Да, ненадолго же его хватило. Так что я решила, что на обед не пойду. выпросила у Лизаветы полпачки печенья и вышла к кофейному автомату. Там толокся какой-то незнакомый парень, безуспешно нажимая кнопки и ругаясь. «Автомат у нас капризный, нужно с ним обращаться ласково, так что новичкам не всегда везет». «Позвольте мне», — сказала я, произвела нужные манипуляции, проговорила нужные слова, и в стаканчик потекла струйка кофе. «Ловко вы», — восхитился парень. При ближайшем рассмотрении он оказался с виду постарше и посерьезнее, хоть одет был просто и волосы завязаны в хвост. Принимая из моих рук кофе, он посмотрел на меня внимательно, но без наглости. Потом отхлебнул кофе и сморщился. «А скажите, варят тут где-нибудь приличный кофе? А то долго такое мне не выдержать». «Напротив, через дорогу, есть приличное кафе». «Не покажете? Как раз обед». «Не могу», — улыбнулась я. «Работа срочная». «Тогда завтра». «Хорошо, завтра». Можете не поверить, но я забыла взять кофе и пришла в офис с пустыми руками. Лизавета Павловна, а кто-то сейчас у автомата стоял? Спросила я, хотя вовсе не собиралась это делать. А, это у Катаева новый сотрудник. Вместо Александры? Да нет. Лизавета нахмурила брови, как делала, когда чего-то не понимала. Там какая-то темная история с этой Александрой. Катаев, конечно, все скрывает, и кто такой этот новый непонятно. Он только с Катаевым общается, но работает много. Все ясно, поняла я, Александра ведь не просто так устроилась к Катаеву, не иначе ее наняли, чтобы что-то у него украсть. Я это хорошо знаю. Тут я вспомнила, что этот тип вроде бы даже почти свиданием не назначил, а сам даже не представился. Эй, нет, дорогой, не пойду я с тобой пить кофе. Хватило мне романа с Вадимом, Упокой уже, Господи, его грешную душу. Хотя, с другой стороны, судя по всему, этот парень недолго будет работать со мной на одном этаже. Выяснит, что там случилось у Катаева, да и уволится. А так он симпатичный. Тут снова мне позвонили, на этот раз Кира Яковлевна. Полина, ты можешь приехать ко мне? Что такое? Вы заболели? Да нет, просто из дома выйти не могу. При встрече все объясню. Это не то чтобы срочно, но все же хорошо бы поскорее. С отчетом я управилась за полтора часа, и когда положила его начальнику на стол, то отпросилась пораньше. Он не посмел возразить. На том месте, где совсем недавно возвышался красивейший храм греческого мира, теперь была только груда догорающих развалин. Герострат заревел, как раненый зверь. Он сделал свое дело. Похитил священную чашу, но какой ценой! Из-за него погибло одно из чудес света. Герострат бросился бежать прочь, чтобы не видеть плода своего злодеяния. Он бежал и бежал, пока хватало сил и дыхания. Потом перешел на шаг. Рассвет застал его на каменистой дороге вдалеке от города. Болели сбитые о камне ноги, болела спина, болело сердце. Герострат шел медленно, то и дело спотыкаясь. Вдруг перед ним на дороге появился красивый юноша, почти мальчик. Он встал на пути Герострата и проговорил. «Ну что, ты получил то, что хотел?» Герострат испуганно попятился. А юноша шагнул вперед и начал удивительным образом меняться. Из цветущего юноши он стал мужчиной средних лет, с лицом, изборожденным боевыми шрамами, а потом дряхлым стариком, доживающим последние дни. И вот истлевшая плоть свалилась кусками, и перед гиростратом был череп, выбеленный временем, ухмыляющийся череп. «Ты получил то, что хотел!» — проревел череп страшным, оглушительным голосом. Этот голос прогремел, как летняя гроза. Он наполнил гулом окрестности. «Ты обманул меня!» — с трудом выговорил Герострат. «Я похитил священную чашу, но не обрел бессмертие». «Ты обрел его!» — рявкнул череп. Ты обрел бессмертие в своем позоре. Будут проходить века и тысячелетия, но люди не забудут твое постыдное деяние. «Но я не виноват», – пролепетал Герострат. «Это ты! Ты уговорил меня украсть чашу! Как всегда ты хочешь переложить свою вину на кого-то другого. Всегда у тебя кто-то, виноват только не ты». «Как ты думаешь, почему я именно тебе предложил украсть чашу?» Герострат медлил с ответом, и череп проревел. «Потому что я увидел, что ты внутренне готов на любое злодейство. А теперь, теперь отдай мне чашу!» Мертвец снова превратился в старика, шагнул к Герострату и протянул морщинистые руки. «Нет!» Вскрикнул тот. «Не для того я поставил на кон свою жизнь и свое доброе имя. Я совершил преступление против людей и богов. Похитил эту чашу. Так, по крайней мере, она останется моей». С этими словами Герострат прижал чашу к груди и бросился на утек, не разбирая дороги. Снова он бежал и бежал, пока от усталости у него не начало темнеть в глазах. Тогда он остановился, тяжело дыша, и огляделся по сторонам. Вокруг были выжженные солнцем каменистые холмы. Мучительно хотелось пить, хотелось спрятаться в тень. Но тени не было, насколько хватало глаз. Но все это было не так уж важно. Важнее было спрятать свою бесценную добычу, священную чашу. Герострат опустился на четвереньки и принялся рыть жесткую каменистую землю голыми руками, как собака роет землю лапами, чтобы спрятать лакомую кость. Он срывал ноги, руки его кровоточили, но вскоре перед ним была достаточно глубокая яма. Герострат положил чашу в эту яму и торопливо закидал ее землей и камнями. Закончив эту работу, он огляделся. Со стороны было не видно, что тут что-то зарыто. Здесь можно оставить чашу, хотя бы ненадолго. Он отошел в сторону. Ноги его не держали, и он опустился на четвереньки. Так идти было легче. И тот, кто недавно был геростратом, тот, кто уже не помнил этого, потрусил прочь от своего тайника, рассчитывая найти воду и какую-нибудь еду. Далеке послышался хриплый лай шакала. Тот, кто когда-то был геростратом, остановился, задрал морду и хрипло залаял в ответ. Старушка открыла дверь сразу же, как будто караулила меня у окна. В квартире у нее был легкий художественный беспорядок, в прихожей валялся почему-то большой плюшевый заяц, одетый в розовую юбочку. «Значит, зайчиха!» Откуда-то издалека доносились звуки работающего телевизора, причем явно там крутили мультфильмы. «Ну, какие у вас новости?» – спросила я, проходя в комнату. Вид у Киры Яковлевны был какой-то растерянный и потрясенный – Как будто она только что имела продолжительную душевную беседу с тенью отца Гамлета. Кира Яковлевна дорогая, что случилось? На вас просто лица нет. Ох, не спрашивай, проговорила она. Это такая история, ты просто не поверишь. Но вы все же расскажите. Так досядь. Я тоже, пожалуй, сяду, а то боюсь, ноги меня не удержат. Что, все настолько серьезно? «Более чем». Мы сели. Кира Яковлевна сложила руки на груди и начала. «Ну, мы вернули чашу Герострата благодаря тебе, конечно, и подготовили ее повторную презентацию. Пригласили крупных искусствоведов, меценатов, представителей прессы. Хозяин музея решил создать полноценный информационный повод». «Собрались все приглашенные». Ферапонтов, как было условлено, вышел в центр зала и произнес очень проникновенную речь о том, какая эта чаша ценная и уникальная, какое она имеет культурно-историческое значение и как мы все переживали, когда она пропала, и как обрадовались, когда удалось ее вернуть». Не очень долго говорил, потому что всем не терпелось увидеть знаменитую чашу. Наконец он закончил и сдернул с витрины покрывало. «И что, чаши там не было?» — предположила я. «Да нет, как раз была. Но на этом все только началось. Подошел к витрине какой-то совсем молоденький паренек, журналист, что ли, начинающий, и говорит... Эта чаша еще древнее и ценнее, чем вы думаете. Гораздо древнее и ценнее. Я смотрю на Ферапонтова, а он, с одной стороны, доволен, что его чашу хвалит. С другой удивляется, что какой-то начинающий журналист ему вроде как лекцию читает. Хотел его перебить, да передумал, а тот продолжает. Эта чаша была создана в те далекие легендарные времена, когда на земле властвовали еще не боги, а могущественное племя, которое называли титанами. Впрочем, сами они называли себя иначе. Присутствующие искусствоведы и археологи начали перешептываться. Мол, кто дал слово этому сумасшедшему? Ферапонтов шагнул вперед, видно хотел его остановить, но тут с этим юношей начали происходить удивительные метаморфозы. Он был уже не юношей, а зрелым мужчиной лет сорока или больше, с лицом покрытым шрамами. Ферапонтов от удивления застыл на месте, а незнакомец продолжил: "От имени древнего племени я благодарю вас за то, что вы вернули священную чашу" и теперь я хочу забрать то, что по праву принадлежит нам. «Что значит забрать?» – возмутился Ферапонтов. «В каком смысле забрать?» «В самом прямом», – ответил незнакомец и шагнул к витрине с чашей. А его метаморфозы продолжались. Теперь он превратился в дряхлого, сгорбленного старика. «Стой на месте!» Рошамкал он беззубым ртом, и Ферапонтов действительно застыл на месте, словно превратился в статую. И все остальные, кто присутствовал в помещении, тоже не могли пошевелиться. Я, например, даже пальцем не могла шевельнуть. Кира Яковлевна взглянула на меня, чтобы удостовериться, что я внимательно слушаю, и продолжила. Тут этот удивительный незнакомец снова чудовищно изменился. Дряхлая старческая плоть осыпалась с него, и теперь перед нами стоял скелет с ухмыляющимся черепом, который смотрел на нас провалами пустых глазниц. Честно говоря, я подумала, что схожу с ума, но все вокруг выглядели потрясенными и ошарашенными, так что должно быть, видели то же, что и я. И я тогда малость успокоилась, потому что все сразу ведь не могут помешаться, значит, со мной все не так плохо. А скелет подошел к витрине, протянул к ней руки. Его костлявые пальцы прошли сквозь пуленепробиваемое стекло, схватили чашу. И следующее мгновение скелет вместе с ней волчком завертелся на месте, превратился в мерцающий вихрь, поднялся к потолку и исчез. Тут все ожили, задвигали, заговорили. Миллиардер, хозяин музея, закричал «Держите его! Кто-нибудь! Остановите его немедленно!» Но останавливать было некого. Хозяин зверем посмотрел на Ферапонтова, но тот только развел руками. «Вы же сами все видели, что я мог сделать? Вы лучше с охраной своей спрашивайте». Тот и правда переключился на охрану, начал на них орать, но потом сообразил, что в зале полно журналистов, и взял себя в руки. На этом все и кончилось. «Так что же это было?» «Ты меня спрашиваешь? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Пытались они там разобраться, а что тут сделаешь? Все одно и то же видели, так и говорят. Ну, я там не осталась, домой поспешила, потому что...» Тут Кира Яковлевна вздохнула, и только было я хотела спросить, что у нее дома-то стряслось как на пороге комнаты появилось странное создание. Судя по росту, это была женщина, но в каком же виде? На ней были розовые пижама с Микки Маусом на животе и пушистые розовые тапочки. Волосы ее были заплетены в две косички с розовыми же бантиками. «Баба, мультики кончились!» — сказала это создание детским голоском. Я буквально разинула рот, потому что узнала в этом чуде «Елену! Ну да, Елену, бывшую невестку Киры Яковлевны!» «Что это?» – выдохнула я. «Ох, это... Ты понимаешь, она теперь вот такая стала. Врачи говорят, это от того, что убийца ее душил, кровообращение в мозгу нарушилось, и вот теперь у нее развитие пятилетнего ребенка». «И вы с ней возитесь?» «У себя в квартире держите?» «А куда же я ее дену?» Вздохнула Кира Яковлевна. «Не в детский же дом сдавать. Да ее туда и не возьмут. А из родных у бедной девочки никого нету». «А если она такой навсегда останется?» «Да нет, мы лекарства пьем. Врачи меня обнадежили, что все потихоньку наладится. Сначала-то она даже говорить толком не могла». Только «баба» и «дай». А теперь мы уже буквы учим. И рисует она хорошо. Ну, это ж надо. Я собралась уходить. А знаешь, сказала мне на прощание Кира Яковлевна, я как только чашу ту в руки взяла, так у меня столько сил появилось. И ты, я вижу, изменилась к лучшему. Похорошела? Я еще зайду. Я обняла старушку, которая и правда казалась теперь гораздо моложе. «Баба, кушать!» – послышалась из кухни. «Иду, иду, моя девочка! Иду, Леночка! Сейчас, сейчас!» Я назначила встречу Даше у своего дома, потому что было еще одно неотложное дело. Соседка Нина звонила мне накануне и сказала, что они с мужем приезжают завтра – Так что я собрала всю одежду, что носил Митика, и сдала в химчистку возле дома. Костюм, еще две рубашки, брюки и дорогущий пиджак. Упросила приемщицу сделать все как можно быстрее. Заплатила за срочность и уселась ждать в кафе через дорогу. Даша не опоздала. Выглядела она гораздо лучше. Живая, веселая, глаза блестят. Видно, что в парикмахерской побывала. Мы быстро обменялись информацией. Даша рассказала, что была у Акуловой на очной ставке с коучем. За ним, оказывается, числится еще много дел, но только кражи и очень дерзкие ограбления. Потому что он когда-то давно работал акробатом в цирке, так что очень ловкий и гибкий, пролезет куда угодно. Но на убийство он пошел только сейчас, потому что испугался, что его те четверо женщин опознают. Так что кое-что из краж Акулова сумела ему инкриминировать. Но имя заказчика кражи чаши он так и не назвал. «Ты сама-то как?» Ой, выкнула своего муженька без долгих разговоров. «И в толк не возьму, с чего это меня так разобрало, когда он ушел?» Подумала там, в камере, да ничего же собой он не представляет. А я из-за этого паразита едва на зону не загремела. Тут я заметила, что из химчистки выскочила приемщица и замахала мне руками. Стало быть, заказ готов. «Ой, мне пора!» – встрепенулась я. На прощание мы с Дашей расцеловались и решили, что теперь будем часто видеться. Как будто мы и правда, сестры. Зажав под мышкой пакет с одеждой, я попыталась открыть дверь соседей, но она открылась сама. На пороге стояла Нина. «Ой, вы уже приехали?» Растерялась я, возблагодарив Бога, что надоумил меня вчера вечером как-то прибраться в их квартире. «Да, так получилось. А что это у тебя?» «Ой, Нина, я так виновата!» — я подала ей пакеты с химчистки. «Дело в том...» — тут я перехватила злорадный взгляд кота Тимоши, что оттирался в ногах у хозяйки. «Дело в том, что я оставила платяной шкаф открытым». То есть я туда не заглядывала, сама не знаю, как так получилось. И вот кот... Ой, он же умеет открывать шкаф. Я забыла тебя предупредить. Нина всплеснула руками. Я обожаю валяться там на одежде. Ну да, а я пришла, смотрю, все вещи в шерсти. Вот в химчистку пришлось отдать. Нина ахала и охала, угостила меня фруктами и сказала, что кот выглядит отлично и совершенно не похудел. И что раз я так хорошо с ним управляюсь, то они в следующем месяце съездят к родным Николая в Самару, потому что в отпуске на море Николай расчувствовался и сделал ей официальное предложение. Только пока про это никому рассказывать не надо, а то мало ли. Так может она на меня рассчитывать в смысле кота? — Конечно, — заверила я счастливую соседку. — Обращайтесь, когда надо будет. Кот Тимоша грустно сидел в углу. Он понял, что дело его труба.